Глава 8. Обогрев и охлаждение. 7% от 51 миллиарда тонн в год. Никогда не думал, что найду что-то хорошее в малярии. Она убивает 400 тысяч человек в год, почти все ее жертвы — это дети, и наш фонд участвует в глобальной инициативе по искоренению этой болезни. Так что я удивился, когда недавно узнал, что малярия принесла нам не только страдания, она помогла изобрести кондиционирование воздуха. Люди борются с жарой уже тысячу лет. В домах древней Персии применялась система улавливания воздуха, башни под названием Бадгиры, которые способствовали движению воздуха и снижали температуру в помещении. Но первый известный механизм по производству прохладного воздуха был создан в 1840-х годах Джоном Горри, врачом из Флориды, который считал, что прохладный воздух поможет его пациентам выздороветь от малярии. В те времена считалось, что малярию вызывает не паразит, как нам теперь известно, а воздух. Отсюда и французское название «мал-ария» — дурной воздух. Гори изобрел устройство, которое охлаждало его лазарет, гоняя воздух над большим кубом льда, висевшим под потолком. Однако механизм быстро расходовал дорогостоящий, привезенный с севера лед, поэтому Горри придумал машину по его изготовлению. Он даже получил патент за свой генератор льда и бросил медицину, чтобы продавать свое изобретение. К сожалению, его план разбогатеть ни к чему не привел, После ряда неудач Горри умер в нищете в 1855 году. Но его идея выжила. Следующий важный прорыв в области кондиционирования воздуха произошел в 1902 году благодаря инженеру по имени Уиллис Керриер. Он приехал в типографию Нью-Йорка, чтобы решить одну проблему. Журнальные листы сминались, когда выходили из-под печатного пресса. Карриер догадался, что это происходит из-за высокой влажности и изобрел механизм, который снижал влажность, а также температуру в помещении. Еще не зная об этом, он заложил основу для отрасли кондиционирования воздуха. После установки первого кондиционера в частном доме прошло чуть больше 100 лет. Сегодня тем или иным видом кондиционера пользуются 90% американских семей. Если вы ходили на спортивный матч или концерт на крытом стадионе, скажите спасибо системе кондиционирования. Сложно представить, что такие места, как Флорида и Аризона, были бы популярным местом отдыха для пенсионеров, если бы не кондиционеры. Кондиционирование воздуха уже не просто приятная роскошь, которая помогает пережить летний зной. От этого процесса зависит и современная экономика. Достаточно привести один пример. Серверные станции с тысячами компьютеров, которые принесли нам множество современных достижений, например, облачный сервис, где вы храните музыку и фотографии, выделяют колоссальное тепло. Без охлаждения они просто оплавятся. В типичном современном американском доме больше всего электроэнергии потребляет кондиционер. Больше, чем электролампы, холодильник и компьютер вместе взятые. Охлаждение помещений во всем мире в 99% случаев происходит за счет электроэнергии. Оставшийся 1% приходится на охладители, работающие на природном газе. Газовые кондиционеры, доступные для частных домов, но составляют настолько мизерный процент рынка, что Управление энергетической информацией даже не собирает по ним данные. Выбросы от электричества мы обсудили в 4 главе, но я снова напоминаю о них, потому что охлаждение помещений играет ключевую роль в настоящем и в будущем. Кроме того, хотя кондиционеры расходуют больше всего электричества, они не самые большие потребители энергии в американских домах и офисах. Эта сомнительная честь принадлежит отопительным котлам и бойлерам. В Европе и многих других регионах та же ситуация. Обогревом воздуха и воды мы займемся в следующем разделе. Не только американцы любят прохладный воздух и нуждаются в нем. В мире насчитывается 1 миллиард 600 миллионов кондиционеров, и распределены они неравномерно. В таких богатых странах, как США, кондиционером пользуются 90% семей и даже больше, а в самых жарких странах меньше 10%. Это значит, что по мере роста и обогащения населения и по мере усиления и учащения тепловых волн понадобится больше кондиционеров. С 2007 по 2017 год китайцы купили 350 миллионов кондиционеров. На сегодня это крупнейший рынок кондиционеров в мире. В целом, мировые продажи выросли на 15% в одном только 2018 году, и почти весь рост – приходится на четыре страны, где температура повышается особенно заметно – Бразилию, Индию, Индонезию и Мексику. К 2050 году в мире будут работать более 5 миллиардов кондиционеров. Как ни странно, наши попытки выжить в условиях глобального потепления с помощью кондиционеров будут лишь усугублять проблему климатических изменений. В конце концов, кондиционеры работают на электроэнергии, И чем больше мы их установим, тем больше электроэнергии нам понадобится. По прогнозам Международного энергетического агентства, мировое потребление электроэнергии с целью охлаждения воздуха к 2050 году вырастет в три раза. К этому времени кондиционеры будут потреблять столько электроэнергии, сколько потребляют сейчас Китай и Индия вместе взятые. Это неплохо для людей, которые мучаются от жары, Но чудовищно для климата, поскольку в большинстве регионов мира производство электроэнергии все еще связано со значительными объемами эмиссии СО2. Вот почему энергия, которая требуется зданием для охлаждения воздуха, а также освещения, работы компьютеров и так далее, дает почти 14% всех парниковых газов. Поскольку кондиционирование воздуха так сильно зависит от электроэнергии, нам легко рассчитать зеленую наценку. Чтобы декарбонизировать наши кондиционеры, нужно декарбонизировать электросеть. Это еще одна причина, по которой мы так остро нуждаемся в инновациях для производства и хранения электроэнергии. Иначе выбросы будут расти, и мы застрянем в порочном круге, охлаждая наши дома и офисы, но при этом повышая температуру планеты. К счастью, нам не нужно ждать этих инноваций. Чтобы сократить объем электроэнергии, необходимый для охлаждения воздуха, следует действовать уже сейчас, снизив выбросы от кондиционеров. Причем никаких технических препятствий для этого нет. Большинство людей просто не покупают кондиционеры с самым эффективным энергопотреблением на рынке. Согласно IEA, типичный кондиционер, продаваемый сегодня, потребляет в два раза больше электроэнергии, чем те модели, которые доступны на рынке и в три раза больше, чем лучшие модели. Это происходит в основном потому, что при выборе кондиционера потребители не получают необходимой информации. К примеру, менее энергоэффективная модель стоит дешевле, но в долгосрочной перспективе обойдется дороже, потому что потребляет больше электроэнергии. Однако, если на товаре нет соответствующей маркировки, вы об этом никак не узнаете. В США производители обязаны ставить такую маркировку, чего не скажешь об остальных странах. К тому же многие страны не вводят минимальный стандарт энергоэффективности кондиционера. По данным IEA, достаточно принять законы, которые решат эти проблемы, чтобы удвоить среднюю эффективность кондиционеров во всем мире и к середине столетия снизить рост потребления энергии для охлаждения воздуха на 45%. К сожалению, высокий расход электричества не единственный минус кондиционеров. Они содержат хладагенты или вторсодержащие газы с фреоном, которые постепенно вытекают, когда кондиционер стареет и ломается. Вы наверняка это видели, если вам приходилось менять хладагент в кондиционере автомобиля. Вторсодержащие газы сильно влияют на климатические изменения. За последние 100 лет они в тысячу раз сильнее повлияли на потепление, чем эквивалентный объем CO2. Если мы редко слышим о них, так это потому, что на их долю приходится небольшой процент парниковых газов. В Соединенных Штатах это всего 3% выбросов. Однако вторсодержащие газы оставляют заметный след. В 2016 году... Представители 197 стран взялись сократить производство и потребление определенных вторсодержащих газов более чем на 80% к 2045 году. Это реалистичная цель, поскольку многие компании разрабатывают новые подходы к кондиционированию воздуха, которые заменяют вторсодержащие газы на менее вредные хладагенты. Эти проекты находятся на раннем этапе разработки, еще слишком рано рассчитывать их стоимость. Но это показательный пример инноваций, необходимых для охлаждения воздуха без повышения температуры планеты. В книге о глобальном потеплении странно было бы обсуждать, как согреться. Зачем включать термостат, если на улице и так жарко? Прежде всего, когда мы говорим о жаре, мы имеем в виду не только повышение температуры воздуха. Нужно кипятить воду для самых разных нужд, от душа и посудомоечной машины до промышленных процессов. А главное, зима никуда не денется. Даже с ростом температуры на планете во многих странах мира все равно будут мороз и снег. А зима — тяжелое время для всех, кто использует возобновляемые источники энергии. В Германии, к примеру, объем солнечной энергии зимой может сократиться в 9 раз. К тому же бывают совершенно безветренные периоды. Но нам все равно нужно электричество — без него мы замерзнем насмерть в наших домах. На отопительные котлы и бойлеры, вместе взятые, приходится треть всех выбросов от зданий в мире. И в отличие от света и кондиционеров, почти все они работают на ископаемом топливе, а не на электроэнергии. Конкретный вид топлива — природный газ, нефть или пропан — зависит от вашего географического положения. Значит, невозможно декарбонизировать горячую воду и воздух С помощью чистой электроэнергии нужно заменить нефть и газ другими источниками. Путь к нулевой эмиссии углерода в сфере отопления во многом похож на тот, который мы рассматривали применительно к отрасли легковых автомобилей. Первое. Электрифицировать все, что можно. Избавиться от бойлеров и котлов на природном газе. Второе. Все, что останется, заправлять чистым топливом. К счастью, первый шаг сопряжен с отрицательной зеленой наценкой. В отличие от электромобилей, которые дороже бензиновых моделей, электроотопление и охлаждение, наоборот, позволяют сэкономить деньги. И это относится как к строительству новых зданий с нуля, так и к модификации старых домов. В большинстве регионов общие расходы снизятся, если домовладельцы избавятся от электрического кондиционера и котла на газу или на мазуте и заменят их электрическим тепловым насосом. На первый взгляд идея теплового насоса может показаться странной. Все мы представляем, как качать воду или воздух, но качать тепло – как это? Принцип работы тепловых насосов основан на том, что газы и жидкости меняют температуру по мере расширения и сжатия. Насос устроен следующим образом. Хладагент проходит через тонкие трубки-капилляры, при этом компрессоры и специальные створки меняют давление, чтобы хладагент впитывал тепло в одном месте и выделял его в другом. Зимой мы приносим тепло снаружи в дом. Это вполне возможно в любом климате, кроме самых холодных регионов. Летом мы делаем прямо противоположное, качая тепло из дома наружу. На самом деле все проще, чем кажется. У вас уже есть тепловой насос дома, и, скорее всего, он работает прямо сейчас. Называется он холодильник. Теплый воздух, который выходит снизу, как раз и уносит тепло от продуктов, которые хранятся в холодильнике, благодаря чему в нем сохраняется прохладная температура. Сколько денег сэкономит вам тепловой насос? Зависит от города, величины зимних температур, стоимости электричества и природного газа и других факторов. Приведем несколько примеров экономии на новостройках в городах США, включая расходы на установку теплового насоса и его работу в течение 15 лет. При установке воздушного теплового насоса вместо котла на природном газе и электрического кондиционера зеленая наценка составит в Providence, Рот-Айленд, минус 22%, в Чикаго, Иллинойс, минус 16%, в Хьюстоне, Техас – минус 27%, в Окленде, Калифорния – минус 23%. Если вы модифицируете старый дом, экономия будет меньше, но в любом случае тепловой насос дешевле в большинстве городов. В Хьюстоне, к примеру, вы сэкономите 17%. В Чикаго ваши расходы, напротив, вырастут на 6%, поскольку там очень дешевый природный газ. А в некоторых старых домах просто непрактично искать место для нового оборудования, так что установить тепловой насос вообще не удастся. Отрицательные зеленые наценки поднимают очевидный вопрос. Если тепловые насосы так выгодны, почему они установлены только в 11% американских домов? Отчасти потому, что мы заменяем отопительные котлы только раз в 10 лет, И у большинства людей нет денег, чтобы просто так заменить исправный котел на тепловой насос. Но есть и другое объяснение – устаревшая государственная политика. Со времен энергетического кризиса 1970-х годов американцы пытаются сократить потребление энергии, поэтому правительства штатов ввели различные стимулы, чтобы люди покупали газовые котлы и бойлеры, а не менее экономичное электрическое оборудование. Некоторые штаты изменили строительные нормы, чтобы домовладельцам было сложно заменить газовое устройство на электрические альтернативы. Многие из этих правил, которые на первое место ставят энергосбережение, а не снижение выбросов, все еще действуют, мешая заменить газовый котел на электрический тепловой насос, даже если это сэкономит семье деньги. Обидно, конечно, и сразу хочется ругать правительство, но если взглянуть на ситуацию с другой точки зрения, то можно найти и положительный момент. Это значит, что нам не нужны новые технологии, чтобы сократить выбросы в этой сфере, помимо декарбонизации энергосети. Электрическое решение уже существует, оно доступно каждому, причем не просто по конкурентоспособной цене, а еще дешевле. Осталось обновить государственную политику, чтобы она шла в ногу со временем. К сожалению, хотя с технической точки зрения можно снизить выбросы от отопления до нуля, при переходе на электрические насосы это не произойдет быстро. Даже если исправить вредоносные законы, о которых я говорил, нереально надеяться, что мы отправим все газовые котлы и бойлеры на свалку и заменим их электрическими устройствами за один день. Это то же самое, что взять и заменить все легковые автомобили мира на электромобили. Учитывая время работы современного котла, чтобы избавиться от всех газовых котлов к середине века, придется прекратить их продажи к 2035 году. Сегодня около половины всех котлов, которые продаются в США, работают на природном газе. А в мире ископаемое топливо дает в 6 раз больше энергии для отопления, чем электричество. Для меня это еще один аргумент в пользу биотоплива второго поколения и электротоплива, о которых я говорил в седьмой главе. Их можно использовать в котлах и бойлерах, которые уже установлены в наших домах без каких-либо модификаций и дополнительных выбросов углерода. Но сейчас оба варианта связаны со значительной зеленой наценкой. Биотопливо второго поколения вдвое дороже масла и в 2,5 раза дороже природного газа, а электротопливо дороже масла более чем втрое и дороже природного газа более чем в 5 раз. Посмотрим, что эти наценки значат для среднестатистической американской семьи. Если отопление работает на мазуте или другом жидком топливе, придется заплатить на 1300 долларов больше, чтобы перейти на биотопливо второго поколения и на 3200 долларов больше за электротопливо. Если дом отапливается природным газом, биотопливо второго поколения обойдется на 840 долларов дороже каждую зиму. Переход на электротопливо повысит расходы на 2600 долларов каждую зиму. Естественно, на эти альтернативные источники топлива нужно снижать цены, как я отметил в седьмой главе. Есть и другие решения для декарбонизации отопительных систем. Электрифицировать все, что можно, избавиться от газовых котлов и бойлеров и заменить их на электрические тепловые насосы. В некоторых регионах правительству придется отказаться от устаревших законов, чтобы создать условия для этого апгрейда и стимулировать его. Декарбонизировать электросеть, используя сегодня чистые источники там, где это выгодно, и вкладывая в инновации в области производства, хранения и передачи энергии. Экономно расходовать энергию. На первый взгляд это противоречие, поскольку только что я жаловался на политику, которая озабочена экономичным потреблением энергии, а не сокращением выбросов. На самом деле нужно и то, и другое. Мир переживает колоссальный строительный бум. Чтобы обеспечить жильем растущее городское население, придется построить 232 миллиарда квадратных метров к 2060 году. Как я отметил во второй главе, это то же самое, что строить город размером с Нью-Йорк каждый месяц в течение 40 лет. Наверняка далеко не во всех этих зданиях будет действовать система сбережения энергии. Поэтому много десятков лет они будут потреблять энергию неэкономно. К счастью, мы знаем, как строить зеленые здания, если мы готовы платить зеленые наценки. Самый яркий пример – буллет-центр в Сиэтле, который считается одним из самых зеленых офисных зданий в мире. Центр был спроектирован таким образом, чтобы сохранять тепло зимой и прохладу летом. Таким образом снижается потребность в отоплении и охлаждении воздуха. Кроме того, в здании используются и другие энергосберегающие технологии, такие как сверхэкономный лифт. В некоторые периоды в году здание генерирует на 60% больше энергии, чем потребляет, благодаря солнечным панелям на крыше. Хотя оно все равно подключено к городской электросети, чтобы иметь доступ к электроэнергии ночью и в облачную погоду. А ее у нас в Сетле предостаточно. К сожалению, многие технологии булли-центра из-за дороговизны не подходят для широкого применения. Поэтому були-центра и остается одним из самых зеленых зданий мира целых 7 лет. Но мы все равно можем строить экономные дома и офисы по более низкой цене. Их можно спроектировать с так называемой супергерметичной оболочкой, чтобы не выходил воздух, хорошей теплоизоляцией стройным остеклением окон и энергосберегающими дверями. Я под впечатлением от окон с так называемым умным стеклом, которое автоматически темнеет, когда в комнате должно быть прохладнее, и светлеет, когда нужно, чтобы было тепло. Новые строительные нормы могут поддержать энергоэффективные идеи, что позволит расширить рынок и снизить цены. Можно строить намного больше энергосберегающих зданий, пусть и не таких экономных, как буллет-центр. Итак, мы обсудили пять основных источников парниковых газов. Электроэнергия, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, охлаждение и отопление. Надеюсь, три момента вам теперь очевидны. Первый. Проблема, мягко говоря, та еще. Она касается практически всех сфер деятельности человека. Второй. У нас уже есть некоторые инструменты, которые следует задействовать прямо сейчас, чтобы сократить выбросы. Третий. Но у нас нет всех необходимых решений. Нужно снизить зеленые наценки в каждом секторе, а значит, понадобится немало инноваций. В главах с 10 по 12 я расскажу про конкретные шаги, которые, на мой взгляд, максимально повысят наши шансы на разработку и внедрение необходимых инструментов. Но сначала хочу обсудить вопрос, который не дает мне спокойно спать. До сих пор мы говорили о том, как снизить эмиссию и сохранить на планете температуру, пригодную для жизни. Но что делать с климатическими изменениями, которые уже происходят? В частности, как помочь тем странам, что оказались в самом бедственном положении, хотя менее всего виновны в климатической проблеме?